Новые истории. Наталья Бестемьянова «Ледовая сказка». Наталья Бестемьянова – четырехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы и Олимпийских игр в танцах на льду. В свое время я была влюблена в танцевальный дуэт Бестемьянова и Бухин. Не пропускала ни одно их выступление. Впрочем, их катание неверно назвать выступлением. Это были спектакли на льду. Глядя на улыбающуюся с телекрана жизнерадостную Наталью, я всегда считала ее жизнь счастливой и беззаботной.、А、оказалось, что это был период, когда близкие люди, то ли из зависти, то ли из-за неудовлетворенного тщеславия, сделали жизнь талантливой фигуристки. невыносимый. И происходило все это в тот момент, когда равных танцевальному парить Бестемьянова Букин в мире не было. Люди не рождаются злыми. Это высказывание Наташи Бестемьяновой я вынесла в пролог ее женской истории. Мне кажется, люди начинают завидовать, когда не получают удовольствия от того, чем занимаются. Когда меня спрашивают Что ты больше всего ненавидишь в людях? Отвечаю, я ненавижу зависть. Мы встретились с Наташей у нее на даче. Игорь Бобрин, Наташин муж, звезда советского мужского одиночного катания, готовил ужин, а мы уединились и шесть часов проболтали. Мне не очень хочется вспоминать то время интрик и обид. Я всем все простила. Тренеру Татьяне Анатольевне Тарасовой, партнеру Андрею, и мы снова дружим. Я не могу подолгу держать зла на людей, даже если они меня предали. Наверное, это неправильно, но так меня воспитали родители. Я росла в очень дружной и доброй семье. Моя мама после того, как родила меня и моего брата, больше никогда не работала. А папа преподавал в профтехучилище, позже защитил диссертацию. Он очень любил маму. Я хорошо помню, когда папа начинал ворчать на маму за что-то, а она всегда смеялась. Папа злился несколько минут, а потом тоже начинал смеяться. И все ссоры на этом и заканчивались. Недавно я стало замечать то же самое и за собой. Иногда мы с Игорем поссоримся из-за какой-нибудь мелочи, и только он начинает ворчать, как я начинаю смеяться. Однажды свидетелем такой сцены стал мой брат. Ты становишься очень похожа на маму, сказал он. Родители живы? Мама, к сожалению, умерла в 1981 году. Она, в общем-то, и не видела моего успеха. Мама вырастила меня, была свидетелем всех трудностей, которые выпали мне на спортивном пути в начале карьеры: травм, слез, неудач. А как только я начала побеждать, ее не стало. А папа, слава богу, жив. А кто привел в фигурное катание вас? После незначительной операции на ноге я не хотела ходить. Но надо было разрабатывать ногу, чтобы не прихрамывать, а я ленилась. Родители испугались, что я останусь хромой, и мама отвела меня во один из московских стадионов, где набирали девочек в группу фигурного катания. Помню, перед тем, как выйти на лед, я сказала маме: "Ты сейчас увидишь, я поеду как Белаусова". Тогда мне очень нравилась пара Белаусова и Протопопов. Я вышла на лед и тут же упала. Маме я категоричным тоном заявила: "Кататься не хочу и не буду". Мне еще не было и пяти лет. Тренер сказал маме: "Я не могу работать с ней индивидуально, так как все остальные дети кататься умеют. Если научиться стоять на коньках за пару недель, то приходите, место в группе еще есть". И тогда родители залили мне лед около нашего дома в теплом здании. Просто силой надели на меня конки. Мне было больно, ботинки же неудобные. Я просила мамы сними из меня ботинки, я все кушать буду. Ну а потом мне понравилось, и уже родители умоляли меня снять конки, а я каталась целыми днями. Я захотела стать чемпионкой. Вот желание быть первой мне кажется сразу отчетливо проявилось. В этом смысле мы с братом абсолютно разные. Брат всегда говорил, я иззади успею, а я всегда старалась быть первой. И когда пришла в ту группу, откуда меня отправили учиться стоять на коньках, все были удивлены. Я оказалась одной из лучших. Таков был мой первый успех. А потом очень долго успехов не было, потому что прыжки мне трудно давались. Под музыку я все делала очень хорошо эмоционально, а техничностью исполнения похвастаться не могла. Падала на соревнованиях и очень из-за этого расстраивалась. И тем не менее Наташа без Тимьянова стала чемпионкой Советского Союза среди юниоров и в составе сборной команды Советского Союза. с показательными выступлениями отправилась в турне по стране. Одним из лидеров в мужском одиночном катании в те годы был Игорь Бобрин. По жребию мне выпало на поклон в конце показательных выступлений выйти с ней. Игорь присоединился к нашему разговору уже за ужином, который сам и приготовил. Мы ели потрясающие шашлыки, запивая их красным вином. Наташа и Игорь Перебивая друг друга, вспоминали: я был ковбоем, а она была, по-моему, арлекином, и мы с ней разыграли какую-то небольшую сценку, поклонились. Я посмотрел на нее, глаза у нее очень взрослые были. И я помню этот взгляд, подхватила Наташа, необыкновенная глубина глаз. Я забыла обо всем. С тех пор я стала фанатом Игоря Бобрина. У них начался роман. Наташа как раз собиралась уйти из спорта и продолжит кататься в балете на льду. Но совершенно неожиданно ее пригласила к себе в группу знаменитая Татьяна Анатольевна Тарасова. Опытный тренер поставила Наташу в пару с Андреем Букиным. Андрей не очень был этому рад – Поскольку катался с партнершей, которую ему нравилось, и впоследствии, кстати, стала его женой. Первое время я ужасно его стеснялась, просто до слез становилась пунцовой, когда он ко мне прикасался. Смущался и Андрей. Мы с Наташкой договорились никаких любовных сцен. Андрей Букин к ужину опоздал, но появился в доме именно в тот момент, когда о нем заговорили. Я ей сразу сказал, что сохраним нашу пару только если будем просто хорошими друзьями, но ни в коем случае не любовниками, иначе обязательно разбежимся. Обо всем тогда договорившись, они стали тренироваться. Наташе было семнадцать, Андрею двадцать три. Обычно в этом возрасте уже уходит из большого спорта. Конкуренция была невероятной. Все остальные танцевальные дуэты были моложе их. Наташе и Андрею приходилось сработать больше, чем кому-либо, на пределе нервного напряжения. И на одной из тренировок чуть не произошла трагедия. Я был дёрганный, ругался с Наташкой, спорил с Татьяной. Наташка долго терпела, ну а потом тоже сорвалась. Стала со мной спорить... объясняя, как лучше что-то сделать. Я разозлился, а мы с ней как раз начали выполнять одну из поддержек, и я вдруг стал падать. Делаю шаг. Наташка спотыкается о мою ногу, и всё произошло молниеносно. Мы очнулись, когда мой конёк был в её бедре. Рана длиной семь сантиметров. Кровь. Что было? Что было? Мы рванули в больницу. Я сидел там, плакал, пока ей оказывали первую помощь. Татьяна меня успокаивала. Наташка тоже плакала. В общем, мы все рыдали. Через неделю после случившегося Бестемьянова и Букин выиграли чемпионат Советского Союза. Одни соревнования заканчивались, другие начинались. Они не могли себе позволить даже короткий отдых. Потому что их место тут же заняла бы пара помоложе. Наташа и Андрей сутками были вместе, а между тем Андрей уже был женат на Ольге, своей бывшей партнерше, а Игорь Бобрин к этому времени стал мужем Натальи Бестемьяновой. Игорь вообще-то не очень ревнивый, но ведь мы уезжали надолго, а когда возвращались... то вместе я Игорь и Андрей ходили в гости к нашим общим друзьям и если я например болтала с Андреем больше чем обычно Игорь мог встать и демонстративно уйти однажды так и было он ушел из гостей переревновав наверное меня к Андрею я естественно тоже распрощалась и поехала домой его нет пришел под утро Я чуть с ума не сошла. Я не стала даже расспрашивать его ни о чем, понимая, что ему просто обидно. Слишком мало ему внимания уделяю. Ну, конечно же, были недоброжелатели, которые Игорю и Оле рассказывали про нас с Андреем всякие небылицы. Спорт дело достаточно жесткое. Деликатно перебив жену, заговорил Игорь Бобрин. Жесткое, потому что некоторые, не сумев победить человека в честном спортивном поединке, стараются найти какие-то другие его слабые места. И сразу на первый план выходит личная жизнь. Думаю, что я кое-какой след оставил в спорте. Наташа была на подступах к вершинам, завистники не могли нам этого простить. Били по самому сокровенному. До меня доходили слухи о том, как Наташа развлекается на сборах с Андреем. Я верил Наташе, но настроение у меня время от времени портилось.